Первый поезд должен был отправиться из Санкт-Петербурга и из Москвы одновременно в 11 часов. Ненастная и темное почти как ночь, утро не помешало огромным массам народа столпиться к этому времени на станции и вокруг нее. То же самое происходило и в Москве, где любопытство возбуждено было еще в высшей степени, ибо у нас, по опыту сообщения с царским селом И Павловском, по крайней мере, знали уже давно, что такое железная дорога. А там она представлялась совершенную новизною. Публика ждала молебствия или освящения нового пути, но их не было. За совершением уже этого обряда перед царскую поездку. «Да и зачем служить молебен?» — говорили острики, «Скорее придется отслужить в Москве панихиду». Наконец, вместо 11 часов поезд под предлогом новости дела тронулся в 20 минут 12-го и достиг места назначения совершенно благополучно, но тоже вместо 5 часов утра, как следовало по положению, только в 9. Московский поезд со своей стороны двинулся тоже в 12 часу и прибыл сюда в половине 10 -го. Пассажиров на этот раз было по соразмерности, конечно, немного, и с обеих сторон почти равное число. Из Петербурга выехало на первых местах 17, на вторых 63 и на третьих 112, всего 192. Из Москвы же приехало всех 134. В противность предсказаниям скептиков – Все оказалось прекрасным – и вагоны, и станционные дома, и прислуга. Цены были определены с первого дня следующие – за первое место 19, за второе – 13, за третье – 7 рублей серебром. Таким образом, в течение менее года совершились два огромные события, одно многознаменательнее для северной столицы, другое и для нее, и для Москвы, и для целой России. Открытие Благовещенского моста, откинувшее все ужасы весенних и осенних сообщений через Неву в область преданий. И открытие Санкт-Петербурга Московской железной дороги, перенесшее как некогда при первой мысли о том, выразился император Николай, Москву в Кронштадт и обратно. После всех исполинских подвигов славного царствования Это был достойный венец его двадцатипятилетия. По возвращении моем из-за границы, я 23 сентября был приглашен императрицу к обеду в Царское село. Государь, как я уже писал в начале этого месяца, поехал в Луцк, Елисаветград и Киев. И по маршруту ожидали его возвращение только через день то есть двадцать числа за столом сверхимператрицы, цесаревича и его супруги находились министр двора князь волконский генерал адъютант граф полен прусский министр рохов и я всего семь человек но оставался еще пустым восьмой прибор поставленный для великого князя константина николаевича который только перед самым обедом прислал сказать из павловска что почему-то не может быть. Итак, мы сели, кончили устерсы и суп и уже принимались за говядину, как вдруг тихо отворилась задняя дверь во внутренние комнаты и из нее выглянул государь, которого, хотя он обыкновенно предупреждал маршрутные сроки, в эту именно минуту никто не ожидал. Императрица вспорхнула, как птичка, своего места и все мы, разумеется, тотчас же вскочили из-за стола. Пошли семейные объятия, расспросы, точно в частном быту, прибежали немедленно и дети цесаревича, и повисли на шее у дорогого дедушки. Впервые еще случилось мне быть свидетелем такой фамильной сцены в царственном доме, и перед величественной простотой этой картины я едва мог удержаться от слез. Рохова, проведшего лето на франкфуртском сейме, государь также обнял, а нам остальным ласково поклонился, назвав каждого поименно. Потом сели опять за стол, накрытый, как я уже сказал, будто нарочно на восьмерых. Хозяин, как был в дорожном сюртуке, поместился возле хозяйки, мы спустились каждый ниже на один прибор, и обед начался с изного. Государь казался чрезвычайно утомленным и прямо в том сознался, рассказывая, что всего только четверо суток с четырьмя часами, как выехал из Елисаветграда. Да и из этого времени одни сутки провел еще в Киеве. «Где не было шоссе и по пескам, — говорил он, — мы, то есть он с графом Орловым, никак не успевали сделать в сутки более трехсот сорока верст». Но на шоссе, как посмотрели сегодня при утреннем чае, сколько проехали от вчерашнего, то есть в 24 часа, вышло 480 верст. «Боже мой!» – подумал я, – какая беспрерывная нить опасностей для этой дорогой жизни. И когда каждый из нас после такого полета и стольких бессонных ночей тотчас залег бы спать, этот человек – Составлявший во всем изъятие, едва сев за стол, послал фельдъегеря Павловск сказать Константину Николаевичу, чтобы отнюдь не приезжал сам, а ждал бы его. «Когда закончится ужин, — прибавил он, — я приведу себя в порядок и пойду поцеловать малютку, родившуюся в его отсутствии великую княжну Ольгу Николаевну». Разговор за столом носил на себе, однако ж, явные следы усталости новоприезжего. Государь коротко расспрашивал о царскосельском и павловском обществе того сезона, о тамошних увеселениях, о том, где Полен и я провели лето за границу о здоровье князя чернышова и фельдмаршала князя Варшавского, которого в Луцке при осмотре ушибла лошадь. Но не входил сам ни в какие подробные рассказы и не предлагал также тех плодотворных вопросов, которыми так всегда умел поддерживать беседу.